Глава 4. Нам потребовалось 7 суток, чтобы попасть в Японию, а точнее в город Кумамото. Именно тут располагалась одна из баз Якудзе, где я и намеревался вооружить свой отряд чем-то более существенным, чем парочка пистолетов. Само путешествие из Тайваня в Японию прошло строго по плану, без каких-либо проблем. Сначала мы прибыли на сухогрузе из Китая в порт города Гаосюн на Тайване, где нас уже встречали представители правительства и силовых структур. А дальше куча заполненных бумаг и представительские расходы. Потом оформление официальных документов, и вот мы уже граждане Китайской республики Тайвань. Все вышло даже быстрее, чем я планировал. Что, впрочем, неудивительно. Если бы мы прибыли в город голыми и босыми, то, скорее всего, вряд ли получили бы гражданство, но деньги в данном вопросе решают все. Особенно большие деньги. Каждой семье из КНР, которую мы провезли через границу, я перечислил по 100 тысяч долларов США, что автоматически делало их перспективными новыми гражданами государства, но это лишь малая часть денежных вложений. Основная часть денег, которая и повлияла на скорость подготовки документов, была проведена через ту самую фирму-инвестора, которую ранее купил Дэми. Суть тут банальна. Чем быстрее оформят нам гражданство, тем быстрее местные смогут взимать с нас налоги, как со своих подданных. Так что старались они со всей доступной скоростью, на которую были способны. Как-никак на счету фирма находилось ни много ни мало, а целых 200 миллионов, которые, в свою очередь, должны были превратиться в инвестиции в местную экономику. Так что все двери для нас оказались открыты, в том числе и в плане проверки местными спецслужбами. Последние вообще особо не заморачивались вопросом нашего желания стать гражданами Тайваня. Главное, что деньги на счетах были чистыми, а на остальное им было наплевать. В их ситуации большая часть государств поступила бы так же. Собственно, именно благодаря благосклонному отношению местных органов власти мне удалось без проблем оформить Толика и Серегу как охранников фирмы. Получить для них буквально за сутки разрешение на ношение оружия и купить это самое оружие в виде двух пистолетов марки «Таурус». Более того, ребята были зарегистрированы как охранники международного класса, А значит, их лицензии действительно не только в Тайване, но и в еще 17 странах, которые не только признали эту страну как независимое государство, но и имели упрощенную систему прохождения границы. В этот список, естественно, входила и Япония. Конечно, оружие при пересечении границы должно было находиться в специальных кейсах с кодовым замком и подлежало отдельной транспортировке, но это уже были мелочи. Главное, что оружие было, и на территории Японии ребята могли его носить на законных основаниях. А учитывая предстоящую операцию, оно еще и нам весьма поможет на начальном этапе. Так что, прилетев в Японию, мы получили наш багаж и отправились в гостиницу. Приятно было передвигаться по городу, не опасаясь проверок или спецслужб. И главное, иметь при себе законные кредитные карточки с неплохими суммами на счетах. Впрочем, все эти действия проходили мимо меня фоном. При всем желании, я не смог выкинуть из головы мысли о происшедшей на борту корабля встречи. О чем я только не думал во время путешествия, но в итоге ничего путного, так и не смог выдумать, чтобы задать очередной вопрос Эйхану. Вопросов было много, но решить, какой из них наиболее важный и актуальный, оказалось проблематично. Но это была только одна сторона медали. С другой стороны расположился список вероятных возможностей расы Шауса. Допустим, если их агенты получают информацию на том же уровне, что и я, это одно дело, но что, если доступные им возможности намного шире? Что, если они уже знают о моем местоположении? Как бороться с таким противником? Что вообще Шаусам разрешено, а что запрещено правилами игры? Стоит ли потратить один вопрос для того, чтобы узнать их возможности, или нет? Сколько всего у них агентов? Каков уровень их подготовки? Владеют ли они магией, возможностью ее применять, или нет? И подобных вопросов было много. Все они, естественно, оставались пока без ответа. Это не значит, что у меня не было предположений на этот счет. Если рассуждать с точки зрения логики и результатов анализа ДЭМИ, можно приблизительно предугадать рамки доступного для шаусов. Например, я точно уверен, что у их агентов есть подобный моему искусственный интеллект. Но при этом их и ИИ явно слабее моего и не обладает объемной базы знаний. Почему я так решил? Да потому что Эйхан, отвечая на мой вопрос, сказал «захватить в плен одного из шаусов, а не их агента». Значит, скорее всего, ИИ агентов не сможет мне помочь, а уже отсюда можно сделать вывод, что ИИ агентов слабее ИИ обычных шаусов. Возможно, у агентов и вовсе нет ИИ, но в этот вариант верится слабо. Что же касаемо физической подготовки агентов, то она вряд ли хуже, чем у меня или ребят. Скорее всего, уровень их возможностей такой же, как у меня. Что логично. Также я думаю, что возможность манипулировать магией у них отсутствует. Просто потому, что шансов у моего отряда против мага практически нет. У меня просто нет необходимых знаний, чтобы бороться с магом. А значит, вряд ли против нас выставит мага. Я думаю, что у самого Шауса тоже будет стоять запрет на использование магии. Предположительно, там больше будет сделан упор на превосходство в технологии. Например, какой-то силовой щит против огнестрельного оружия — и броня с усилением физических возможностей. Возможно, еще и оружие с серьезными поражающими свойствами. Даже если шаус будет оснащен так, как я предполагаю, это все равно остается проблемой. С магией же шансы на победу у нас и вовсе нулевые. И это я еще не касался различных механизированных помощников. Сомневаюсь, что у тех, кто создал ИИ, нет роботов с продвинутой системой интеллекта. Все это нужно учитывать при планировании операции. К тому же, я даже не знаю, когда именно появятся эти агенты и боец раса Шаусов. Если рассуждать логически, то сначала меня попробуют остановить агенты, и только после этого боец. Собственно, на это Эйхан и намекал в разговоре. Но как планировать операцию, если у меня нет данных о противнике, кроме предположений? Есть только один вариант. Рассчитывать на возможный максимум а там уже смотреть, что получится. Главное тут не ошибиться. Малейшая ошибка может закончиться смертью как моей, так и любого из отряда. А значит, нужно оружие. Много оружия. Мины, ракетные установки, автоматические системы ведения огня и тому подобное. Нельзя просто переть вперед без оглядки. Нужна тактика многоуровневых засад. Причем как минимум состоящих из пяти или шести слоев. Вот только на все это нужно время. И не только, чтобы подготовить место встречи, но и для того, чтобы достать нужное нам снаряжение. Еще и организовывать засаду нужно с учетом возможного контроля противникам систем наблюдения. То есть это не только камеры, мобильники обычных людей, видеорегистраторы машин и тому подобное, но еще и спутники. Естественно, все это очень сильно скажется на скорости моего поиска. Даже сейчас, когда я собрался напасть на базу Якудза, стоит учесть возможность появления там агента-врага. Вот только инструментов для войны с ним у меня пока что нет. Два пистолета и наши физические возможности не в счет. Они, возможно, позволят нам убежать, но победить вряд ли получится. К тому же нужно учесть факт, что агент выглядит как обычный человек, а значит, может оказаться кем угодно. Но с другой стороны... Если он притворится кем-то из охраны Якудзы или одним из ее членов, это все равно станет заметно со стороны. Вряд ли с ним будут общаться как со своим. Якудза — закрытое общество, со строгими порядками. Чужак будет виден сразу. Вот только кто даст гарантию, что он там чужак? Вполне возможно, что некоторые агенты уже давно являются членами Якудзы. Ведь не просто так именно мафия встречала самолет с пленными агентами Альхасов. Кстати, вот и еще одна проблема. Почему их всех взяли в плен? Ну, допустим, для игры нужны наши близкие, но остальные зачем нужны? Что-то тут явно не договаривает Эйхан. Если тут идет игра, и эти расы не враждуют, то к чему все эти аресты альхасов? Просто, чтобы создать толпу? Как-то все слишком сложно для простой игры. Думаю, этот факт можно смело добавить в копилку сомнений в отношении честности Эйхана. Хотя, возможно, он просто не договаривает, но это тоже по своей сути вид вранья. Еще один момент, который меня беспокоил, это нестыковка в рассказе Эйхана. Он говорил, что тот, кто первым освободит своих родных, выиграет. Но если это выигрыш, то зачем продолжать игру остальным? Зачем нужно пришествие монстров? Или же он имел в виду, что первый шаг к выигрышу — это освободить своих, а второй — отразить нападение монстров? Нет, думаю, все не так. от чего то мне кажется, что Эйхан водит меня за нос. Сомневаюсь, что он говорил неправду, иначе вообще получается бред какой-то, но, скорее всего, он просто мутит воду. То есть говорит только часть правды, которая выгодна только ему, а об остальном молчит. Не зря же он в начале нашего разговора произнес одну туманную фразу. «Я думаю, что пора слегка подкорректировать планы некоторых игроков». Он не сказал, что собирается подкорректировать планы одной из рас или зрителей, или даже тех, кто сделал ставки. Эйхан назвал неведомых личностей игроками, при этом он явно не имел в виду меня или кого-то из подобных мне. Скорее всего, есть кто-то еще вовлеченный в игру. Возможно, как раз-таки все три озвученных им расы тоже являются игроками. Да и он сам вполне может быть одним из игроков. Кстати говоря, в этом случае захват агентов Альхасов очень даже логичен. Правда, все еще непонятно, почему их всех брали живыми. Как ни посмотри, но странного в поведении пришельцев очень много. Игорек, ты так и будешь зависать в своих мыслях? Оборвала мои размышления Оля. Мы, кстати говоря, находились уже в гостинице. Сейчас ребята терпеливо ждали моих распоряжений. Я же все никак не мог определиться, как именно действовать. Хотя кое-какой план у меня все же был. Я думаю над нашими дальнейшими действиями. Уклончиво ответил я, усевшись в кресло и рассматривая ребят. Оля и Лена умостились на диванчике возле окна. Толик что-то наливал себе из мини-бара, а Серега просто сидел за столом и чистил свой пистолет. «Что-то долго ты над ними размышляешь, братан!» Сделав глоток виски из стакана и зажмурившись от удовольствия, сказал Толик. «Хочу максимально избежать ненужных рисков. Пожал я плечами. В любом случае, мы не будем брать базу с оружием клана гемагути это слишком рискованно. Остановимся на клане Фукухакукай. У них тут возле города как раз есть неплохой арсенал. К тому же в этом регионе как раз они и занимаются продажей оружия». Да и вообще, это их зона влияния. Почему такая резкая смена плана? Удивился Сергей, оторвав свой взгляд от оружия. Не хочу пугать руководителя Ямагути. После небольшой паузы ответил я. Дело в том, что через два дня один из руководителей клана прибудет в Кумамото. Тут у них должна состояться встреча на высшем уровне с кланом Фукухаку в одном из небоскребов центра города. Думаю, напасть именно во время их встречи. «Как по мне, это весьма рискованная операция», — с азартным блеском в глазах произнес Толик. Он явно был не против такого риска. «Нет», — отрицательно покачал я головой. «Риск минимальный. Главное — достать форму спецназа полиции, а дальше дело техники». Переодеться полицейскими и атаковать Якудзу с затуманенным взором мечтательно произнесла Оля. «Почти», — улыбнувшись на ее реакцию, произнес я дэми удалось залезть в базу местной полиции, так что спецназ будет реально атаковать небоскреб. Мы лишь присоединимся к ним в последний момент». «Они нас не вычислят», — с сомнением произнес Серега. «Мы как бы совсем на японцев не похожи». «Может, вы просто дадите наконец рассказать Игорю план?» — возмущенно спросила Лена, гневно обведя взглядом ребят. «Да кто б спорил, а я не стану», — равнодушно отреагировал Толик. «Вот и заткнись тогда». Раздраженно бросила Лена. В последнее время она вела себя как-то агрессивно. Возможно, из-за того, что свободного времени у нее и Сергея не было. Точнее, мы в основном постоянно были рядом, друг с другом, не давая ему уединиться. Кстати говоря, из-за этой же причины и Оля, похоже, стала чаще огрызаться. Впрочем, на слова девушки Толик лишь пожал плечами и молча сделал очередной глоток. Игорь, мы слушаем. Победно оглядев всех, произнесла мягче Лена, посмотрев на меня. «Мне же было странно видеть слишком молчаливую Ольгу. Она обычно всегда встревала в разговор по любому поводу, а тут вдруг лишь задумчиво рассматривала свои ногти, и все. Как будто ее все абсолютно устраивало». «План такой». Сделав минутную паузу и приведя свои мысли в относительный порядок, произнес я. Оля и Лена проникают завтра днем на склад спецназа с помощью поддельных пропусков. У вас будет бумага и электронное подтверждение на получение пяти комплектов одежды и амуниции. Так что спокойно прибудете на место и заберете все нужное. Сверка там раз в неделю, последняя была позавчера, так что времени у нас более чем достаточно. Почему именно девчонки и почему нельзя там же взять и оружие? Вмешался Толик, так и не сумев промолчать, несмотря на гневный взор Ленки. «Потому что им проще всего изменить свою внешность под японцев», — спокойно пояснил я. «К тому же форму полицейских им тоже будет проще купить, чем нам». Увидев удивленные глаза Лены, я счел нужным пояснить с усмешкой на лице. В секс-шопе для ролевых игр только для девушек форма не отличается от оригинала. У мужчин же, к сожалению, форма слегка не такая, как надо. «А это будет прикольнее, чем я думала», — ехидно заметила Оля, игриво толкнув в бок покрасневшую, как рак, Лену. «Че, подруга, навестим секс-шоп?» «А может, Оля сама как-то справится?» Растерянно и еле слышно пробормотала Лена, отводя взор в сторону. «Я-то, может, и справлюсь, но с размером могу и не угадать», — прищурившись, произнесла Оля с такой интонацией, что сразу стало понятно. Если она пойдет одна, то сто процентов не угадает размер. «Хорошо, сходим вместе». Еще больше покраснев, промямлила Лена, прекрасно понимая печальную перспективу отказа. «С ними все ясно», — махнул рукой Толик. «А мы -то что будем делать?» «А мы втроем отправимся на склад Якудзы». Продолжил я спокойно. «Тоже завтра днем. Я уже сделал им заказ на оружие от левого имени» так что завтра нужное нам оружие будет на месте но заказ мы заберем раньше намеченной встречи прямо со склада там же изымем дополнительное вооружение а также взрывчатку и некоторые полезные нам приборы то есть работать будем нагло насмешливо произнес столик довольно добавив мне такой вариант нравится зачем нам столько оружия внимательно глядя на меня спросил серьезно серега «У меня есть серьезное опасение, что нам могут устроить засаду», — уклончиво произнес я. «Интуиция спать не дает». «Допустим, мы достанем снаряжение, но как мы проникнем в здание?» — кивнув головой, спросил Сергей. «Как я и ожидал, вопросов насчет интуиции не было. В нашем деле, если что-то предчувствуешь, то лучше прислушаться, целее будешь». И с этим были согласны все в отряде. Хотя Оля как-то странно посмотрела в мою сторону, словно подозревая меня в том, что я что-то скрываю от них. Все-таки она единственная из отряда, слишком хорошо меня знала, но возражать не стала, и это радует. Хотя, думаю, она еще захочет поговорить со мной тета а -тет. «Мы уже будем там», — улыбнувшись, произнес я. Собрание состоится на двадцатом этаже небоскреба. Мы же с Толиком и Серегой спрячемся на десятом а девушки займут точку на крыше соседнего небоскреба, прикрывая нас от неожиданностей. Штурм состоится через полчаса после начала собрания Якудзы. Все документы и запросы Дэми уже подготовил, так что за час до встречи три разных отделения спецназа полиции получат приказ на срочную операцию по захвату боссов мафии. С учетом той неразберихи, что будет царить во время штурма, наша тройка внимания не привлечет. «К тому же высунемся мы только после того, как начнется пальба». «А ты уверен, что она начнется?» С сомнением произнес Сергей». «Да», — кивнул я уверенно головой. «Там будут как минимум 20 вооруженных до зубов бандитов охраны и еще отряд из семи бойцов-наемников. Вроде как третья сторона, которая организовывает эту встречу. Причем наемники, судя по всему, не японцы, что само по себе странно». «Ты думаешь, именно они и есть засада на нас?» Резко став серьезным и хищно прищурившись, спросил Толик. «Есть такие подозрения», — уклончиво ответил я. «Потому мы заминируем весь 21 этаж на всякий случай. Дэми изобразит там поломку вентиляции, так что мы в спецформе ремонтников не вызовем никаких подозрений. Соответствующие документы Дэми уже подготовил, так что там все будет чисто». Минирование этажа, штурм спецназа, наемники со стороны, небоскреб, из которого по факту только минимальное количество путей отхода. Задумчиво перечислил Серега. Действительно, очень похоже на западню. Может, нам не стоит туда лезть? Выберем другую цель. Ты слишком близко принял к сердцу мое предположение. Спокойно возразил я. Эта встреча была запланирована еще месяц назад. «А что до наемников, то если мы не сможем их уничтожить, то соваться к боссу клана и вовсе смысла нет. Там охрана посерьезнее будет. К тому же, учитывая нашу подготовку, думаю, мы сможем под прикрытием спецназа попасть наверх, а после похитить представителя клана Ямагути. Думаю, как минимум, он должен знать тех, кто встречал самолет с моей семьей». «Хорошо», — кивнул согласно Серега. «Пускай так все и будет». «Подробный разбор плана будем делать сейчас или завтра?» «Завтра», — подумав, ответил я. «Сначала добудем все, что нужно, а уже потом распланируем пошагово все наши действия в небоскребе. Просто не уверен, что мы раздобудем все, что нам требуется, а может, еще что полезного обнаружим, что можно будет включить в план. То есть сегодня у нас отдых». Тут же вмешался Толик с предвкушающим выражением лица, как кот, почуявший близость сметаны. «Да, сегодня у нас отдых». «Согласно», — кивнул я. «Учитывая, что уже было 6 часов вечера, то отдохнуть ребята успеют». «Тогда всем пока, я погнал», — моментально среагировал Толик, устремившись на выход. «Опять побежал шлюх искать», — философски прокомментировала Оля, многозначительно посмотрев в мою сторону. Кабель. Поджав губы, недовольно бросила Лена. «Всем до завтра и хорошего вечера!» Помахал рукой возле двери в номер Толик, ехидно добавив в сторону девушек. «Особенно нашим благочестивым дамам!» После чего, рассмеявшись, вышел из номера. Серега, тоже поднявшись, обратился к Лене. «Может, пойдем погуляем по городу?» «А-а», явно пребывая в своих мыслях, не сразу поняла Ленка, что у нее спрашивают но тут же исправилась, вскочив радостно с места. «Я за». Проводив взглядом покинувших комнату ребят, я перевел взор на Олю, которая задумчиво рассматривала меня. «Что ты хочешь спросить?» — обреченно вздохнул я. «Нет», — улыбнувшись, ответила она, расслабившись, и с веселыми огоньками в глазах добавила. «Если захочешь, сам расскажешь». «Вот и слава богу». Облегченно произнес я, откидываясь на спинку кресла. «Но взамен ты мне теперь должен», — сексуально потянувшись на диванчике, произнесла Оля. «Сначала надо душ принять», — хмыкнул я, прекрасно понимая, что она имеет в виду. Я и сам был не против слегка расслабиться. «Хм...» — задумчиво протянула девушка и, встав с дивана, игриво добавила. «Начинать с душа банально, но я не против». После чего, соблазнительной походкой, снимая по дороге одежду, Оля отправилась в сторону души. Я же только тяжело вздохнул, провожая ее взглядом. Как бы мне не хотелось обратного, но эта стервочка слишком сильно меня заводит. И как потом решить эту проблему? А ведь решать придется.